когда считать мы стали раны. Одним из основных показателей любого сражения являются понесенные сторонами потери. При всей неоднозначности и сложности в интерпретации этого показателя данные сторон о потерях, безусловно, требуют рассмотрения. Даже в изначально невыгодной ситуации, в которой оказался киевский особый, его части и соединения наносили удары противнику, причем в ряде случаев весьма чувствительные. Согласно сохранившимся документам, на 5 июля 1941 года состояние танкового парка Первой танковой группы характеризовалось следующими цифрами. Бои готовые. Панцирь-1. 25. Панцирь 2, 151. Панцирь 3, 200. Панцирь 4, 55. Всего 431. В мастерских: Панцирь 1, 13, Панцирь 2, 47, Панцирь 3, 106. Панцирь 4, 34, всего 200. Безвозвратные потери. Панцирь 1. одиннадцать Панцер 2 четырнадцать Панцер три сорок девять Панцер четыре одиннадцать всего восемьдесят пять Как мы видим, в строю после приграничного сражения осталось около 60% боевых машин первой танковой группы. При этом нужно учитывать, что некоторые из подбитых в период с 22 июня до начала июля 1941 года танков уже успели отремонтировать. Безвозвратные потери были сравнительно невелики, около 10% общей численности. Однако на немцев работало продвижение линии фронта на восток. Те танки, которые числились в мастерских, были вне опасности. Им не угрожал захват наступающими советскими частями, как это часто бывало в 1943-45 годах и даже в 1942 году. Закономерное любопытство вызывает вопрос, кто же сильнее всех пострадал? К сожалению, самые ранние данные по потерям танков с распределением по типам и дивизиям имеются в отчетных документах первой танковой группы только по состоянию на 11 июля 1941 года. То есть распределение потерь в приграничном сражении несколько затеняется потерями при прорыве линии Сталина. Тем не менее, эти данные все равно представляют несомненный интерес. Безвозвратные потери танков и бронеавтомобилей дивизии 1-й танковой группы в период с 22 июня по 11 июля 1941 года. 9-е ТД. Панцер-1, 2. Панцер-2, 2. 2. Панцер-3, 10. Панцер-4, 3. Командирские, 3. Всего 20. 11-е ТД. Панцирь 1, 4, Панцир 2, 2, Панцирь 3, 8, Панцирь 4, 4. Командирские 1, Брониавтомобили легкие. Два. Бронеавтомобили тяжелые. 1 Танки артиллерийских наблюдателей 3. Всего 25. Тринадцатое ТД. Панцирь 2, 2. Панцер 3. 3. Панцер 4. два, Командирские один, Бронеавтомобили легкие четыре, Бронеавтомобили тяжелые один, Всего тринадцать четырнадцатое ТД, Панцер 2. два, Панцер три четырнадцать, Панцер четыре два, Командирские один бронеавтомобили легкие три танки артиллерийских наблюдателей три всего 25. пять шестнадцать ттд панцер один три панцер 2 тринадцать панцер 3 28. панцер 4 7. бронеавтомобили легкие шесть бронеавтомобили тяжелые Семь. всего шестьдесят четыре МД бронеавтомобили легкие три бронеавтомобили тяжелые один всего четыре всего панцер один девять панцер два двадцать один панцер три шестьдесят три панцер четыре восемнадцать командирские 6. Бронеавтомобили легкие. 18. Бронеавтомобили тяжелые. 10. Танки артиллерийских наблюдателей. 6. Всего 151. Конец таблицы. По таблице хорошо видно, что 16-я танковая дивизия стала абсолютным лидером по числу потерянных танков среди соединений танковой группы «Клейста». Объяснение этого очевидно. Дивизия Хубы билась частями Восьмого мехкорпуса, имевшими большое количество танков новых типов. Также шестнадцатая танковая дивизия была вынуждена наступать на группу Попеля и попадать под огонь танковых орудий всех калибров. Хубы еще повезло, что его танки, ставшие советскими трофеями, были брошены, а не взорваны или сожжены. Интересной и в какой-то мере показательной была ситуация в 11-й танковой дивизии. Танков она потеряла не так много, зато мотоциклов дивизии было потеряно 129 тягачей 5 и автомашин аж 187. Ни одна немецкая дивизия первой танковой группы не потеряла такого количества автотранспорта. Ответ на вопрос почему очевиден. Машины и мотоциклы дивизии Крювеля стали в первую очередь жертвами советской авиации. В наилучшем положении находились танковые дивизии корпуса Маккензена. С танками новых типов они практически не сталкивались, а подбитые в боях с первой противотанковой бригадой и 19 танковой дивизией танки были восстановлены. Авиация Юго-Западного фронта также не жаловала их своим вниманием. поэтому они стали аутсайдерами в отношении потерь техники. В целом, приведенные данные хорошо коррелируют с известными нам фактами о ходе боевых действий. Не совсем понятно, чем вызвана разница в числе безвозвратно потерянных единичек по сравнению с предыдущей таблицей. Если по танкам других типов наблюдается рост потерь по сравнению с предыдущей датой, то число «Панцер-1» наоборот снизилось с 11 до 9. В обоих случаях источник данных один — донесение оберквартирмейстера первой танковой группы. Возможно, имело место переквалификация потерь, в частях поспешили списать обладавшие сомнительной ценностью танки, а ремонтные подразделения сочли нужным все же восстановить их. В итоге чудо военной промышленности «Фатерлянда» вернулось к встретившим их кислой улыбкой танкистам. Большое значение для немецкой армии в 1941 году имели потери личного состава. Не в последнюю очередь из-за снижения численности боевых подразделений вследствие потерь упали почти до нуля ударные возможности вермахта осенью 1941 года. Причем потери хорошо обученных и имевших боевой опыт бойцов могли быть восполнены с большим трудом не только в качественном, но и в количественном отношении. Начало этому процессу было положено в приграничном сражении. Людские потери подвижных соединений первой танковой группы характеризуются следующими цифрами. Таблица Потери личного состава танковых и моторизованных соединений 1-й ТГР в период с 22 июня по 6 июня 1941 года. Девятое ТД. Убито 175, ранено 232, пропало без вести 36, заболело 8, всего 451. Одиннадцатое ТД. Убито 287, ранено 766, пропало без вести 179, заболело 2, всего 1234. 13 ТД. Убито 86, ранено 249, пропало без вести 26, всего 361. 14 ТД. Убито 89, ранено 303, пропало без вести 28, заболело 5, всего 425. 16-е ТД. Убито 132, ранено 407, пропало без вести 105, всего 644. Викинг. Убито 48. Ранено 39. Всего 87. 25 МД. Убито 82. Ранено 228. Пропало без вести 207. Заболело 67. Всего 584. 16 МД. Убито 6. Ранено 14. Заболело 11, всего 31. Конец таблицы. По этим данным видно, что лидировавшая в немецком наступлении на Украине 11-я танковая дивизия также является лидером по потерям. Если потери бронетехники дивизии Крювеля можно оценить как умеренные, то людские потери соединения резко выбиваются из общего ряда. В это был внесен вклад как частями Красной Армии, под Радзеховым, Дубно и Острогом, так и советской авиацией. Несомненно, что сталинские «Соколы» могут претендовать на значительную часть нанесенных дивизий потерь. Помимо этого впечатляют потери соединений, вступивших в бой на излете сражения. Повоевавшая буквально несколько дней, но попавшая под последний советский контрудар 25-я моторизованная дивизия потеряла больше, чем воевавшие с первого дня войны 13-я и 14-я танковые дивизии. По числу пропавших без вести она вообще оказывается впереди всех. Также впечатляют потери 9-й танковой дивизии, столкнувшиеся лоб в лоб с отходящими через залочев остатками 4 и 15 механизированных корпусов.